Глава десятая Насколько мне известно, Гран-Пале был построен в 1900 году, ко Всемирной выставке. Никто не был уверен, удастся ли затмить успех Эйфелевой башни. В связи с этим приняли решение сделать упор на искусство. Большой дворец изящных искусств — таково полное название Гран-Пале. Это прекрасное здание выполнено в стиле Бозар. «Сноска», «Бозар», «Французский». Его создатели мечтали, чтобы оно отличалось от других сооружений Парижа, и им это удалось. Сколько себя помню, я всегда любовалась дворцом с моста Александра III, и сегодняшний день не исключение. Мне так нравится стеклянная крыша и развивающийся французский триколор на пике». Даже не верится, что я сейчас медленно поднимаюсь по лестницам этого самого здания и что где-то внутри выставлены мои фотографии. Здесь два входа, и мы стоим у того, что находится со стороны моста, а второй — у Елисейских полей. Останавливаюсь и разглядываю медную квадригу над входом. Это античная двухколесная колесница с четырьмя запряженными конями. Под лошадиными копытами изображен хаос этого мира. Они словно попирают все плохое и приносят что-то светлое и прекрасное. «Это работа Жоржа Рассипона», — говорю Марион. «Статуя символизирует гармонию, торжествующую над раздором. Правда, красиво?» Она смотрит на меня с улыбкой. «Какая же ты!» «Какая!» «Мой человек искусства. Мар подталкивает меня ко входу, предварительно оглядев с головы до пят и одарив одобрительным кивком. На мне длинное чёрное платье с высоким горлом, без рукавов и с открытой спиной. Оно идеально. Как только я увидела его в бутике на авеню Монтень, поняла — то, что надо. Открытое, притягательное, я бы даже сказала, сексуальное, и в то же время в пол и с высоким горлом. Мне нравится его ткань. Чёрная, прошитая серебряными нитями, ощущение, будто на мне звёздное небо. А на ощупь она еле ощутимая, лёгкая, почти невесомая. Я подняла волосы наверх, скрыла розовые кончики, и теперь чувствую, что ветерок щекочет мою голую спину. Марион же надела очень смелое платье. Оно сверкает, переливаясь всеми цветами радуги, короткое и яркое. Но ей безумно идёт этот, как я его окрестила, тихий ужас. Макияж у неё соответствующий. Фиолетовые стрелки, розово-голубые тени. Мар словно прибыла из другого измерения. Возможно, кто-то выглядел бы смешно в таком виде, но не она. Её стройные ноги, гордая осанка — Ровная спина и высоко поднятый подбородок говорят об одном. «Я не такая, как все. Я диктую правила новой моды». Как всегда, смелая и несокрушимая. Я достаю наши пригласительные из своей черной маленькой расписной сумочки. На них нет имен, лишь название события, дата и время. Но внизу есть штрих-код. Охранник сканирует пригласительные устройством, похожим на телефон, и приподнимает красный бархатный канат, ограждению у входа, со словами «Добро пожаловать». Марион сверкает своей лучшей улыбкой, а я крепче хватаюсь за сумочку. Я так волнуюсь, но это приятное волнение. Я отвечаю сестре улыбкой, и мы заходим. Внутри Гран-Поле ещё прекраснее, чем снаружи. Высокая стеклянная крыша пропускает столько света, что дух захватывает, а великолепная мозаика добавляет впечатлений. Выставка просто огромная, и нам вручают карту, чтобы было проще ориентироваться. Быстро изучив её, я понимаю, что они перемешали новичков, вроде меня, с великими деятелями искусства. «Если бы разделили, все гуляли бы вокруг знаменитостей, а вас и не заметили бы», — говорит Марион, словно читая мои мысли. «В списке выставленных работ нахожу свою». «Падающая звезда», «Почувствовать свободу», «Триумф». «Название придумали уже здесь, но при подписании контракта согласовали со мной». «Мне хочется прыгать прямо здесь и сейчас, но я беру себя в руки и лишь чувствую, что краснею от счастья и радости. Пошли посмотрим. Напечатанными твои фотографии мы еще не видели». Я киваю и с гулко бьющимся сердцем иду за Марион. Мы быстро находим две мои работы. Они висят близко к картине импрессиониста Клода Мане. Я так нервничаю, что начинаю тараторить. «Март, ты знала, что Мане выиграл в лотерею и благодаря этому смог сконцентрироваться на живописи?» Марион меня не слышит. Она громко восклицает. «Они такие огромные!» «Да, когда я представляла фотографии в напечатанном виде, я думала о размере бумаги, но они в три раза больше. Яркие и красивые. Не могу поверить, что они мои». Ночное небо триумфа в таком масштабе выглядит угрожающе, но сверкающая триумфальная арка и крепкая спина парня будто говорят каждому зрителю «Я справлюсь». Бирюзовое море в свободе притягивает, словно зовет искупаться, и ни у кого не возникает сомнений. Девушка на снимке нырнет в его прекрасные и чарующие воды. «Невероятно!» Шепчу осипшим голосом и отчетливо понимаю, что я фотограф. Хочу, чтобы мои работы видели, чтобы ими восхищались и вдохновлялись. И я сделаю все для этого. Марион смотрит на меня со смесью гордости и удовлетворения. «Ты станешь знаменитой», — говорит она без тени сомнения. Глядя на фотографии, я говорю себе «Стану». Я стану человеком, которому не стыдно смотреть на свое отражение в зеркале, который будет идти к мечте, покорять вершины, стремиться вверх, к самым звездам. Это желание заполняет меня целиком, и за спиной вырастают огромные крылья надежды. Вдруг получится. До аукциона целых два часа. Официанты с подносами предлагают гостям напитки и лёгкую закуску. Марион встречает знакомых наших родителей и вливается в светскую жизнь. А я брожу по выставке, вдохновляясь прекрасным и восхищаясь тем, насколько люди талантливы, интересны, невероятны. Особенно меня поражает статуя Родена «Поцелуй». В экспозиции представлена одна из трёхсот копий сделанная его рукой, и, насколько мне известно, одного размера, 181 сантиметр, с оригиналом, который находится в его музее на Рю-де-Варен. Всего существует три аутентичные копии, остальные заметно отличаются от первого экземпляра. Я смотрю на копию шедевра, изготовленную самим мастером, и по моей коже бегут мурашки. Так она восхитительна! Поцелуй, манящий, нежный, любящий и долгожданный. Скульптор будто пытается показать, почему влюблённым нравится целоваться. Он раскрывает священность этого действа, страсть, таинственность и желание. Его работа настолько красива, пластична и элегантна, что в душе разрастается тёплое чувство, которое заполняет меня до кончиков пальцев. Дыхание учащается, а глаза внимательно изучают каждый изгиб мраморных тел, слившихся в объятиях. Я вижу естественное, прекрасное женское тело, мягкие формы, высокую грудь. Руки влюблённой обвивают шеи мужчины, и я чувствую, как её тело подаётся навстречу любимому. Кажется, это моё тело, словно не она... а я обнимаю его и чувствую исходящее от него тепло мужчина более сдержан его фигура демонстрирует крепкие мышцы словно подчеркивает исходящую от него силу однако он не груб он плавный и текучий от него веет мужской уверенностью красивые сильные руки обнимают женщину и создается впечатление будто он хочет ее защитить их губы не соприкасаются. Роден остановил время, запечатлел в камне предвкушение заветного мгновения. Миг, и они поцелуются, обретя рай. Скульптура очень нежная, чувственная и гармоничная. Автор смог передать таинство создания мира и рождения любви, разницу между мужчиной и женщиной и одновременно их близость друг к другу. Эмоции обоих так живо воплощены в мраморе, что из-за откровенного эротизма скульптуры в конце XIX века в США выставляли в отдельном зале, а желающих пускали посмотреть по запросу. Однако это не вульгарная эротика. Нет, статуя прекрасна. Да, она возбуждает, но и вдохновляет. Роден... Основоположник импрессионизма в скульптуре. Ему удалось вдохнуть жизнь и вложить душу в холодный мрамор. Умелые руки мастера превратили камень в живые тела, которыми можно бесконечно долго восторгаться. «Моя рука невольно тянется к мраморной скульптуре. Я хочу почувствовать ее прикосновение, ощутить магию». «Мне всегда нравилось, как женщина подаётся навстречу мужчине, без стеснения и робости, точно зная, чего хочет, осознавая, что ей нужно, точнее, кто». Неожиданно голос за спиной вырывает меня из водоворота мыслей. «Этот голос! Не может быть! Это невозможно!» Моя сумочка выпадает из рук. И я замираю. В затылке покалывает, а волоски на руках встают дыбом. Уверенные шаги — звук каблуков мужских туфель. Я ощущаю, как он приближается. Всё моё тело чувствует его. Да, я узнала его по голосу спустя два года. Поставленная плавная речь, каждая буква произнесена чётко и правильно — Это хрипотца, уверенность и мужская глубина. Именно этот голос снился мне в самых прекрасных снах, и он же сопровождал меня в ночных кошмарах. Он наклоняется за моей сумочкой, и я начинаю видеть его боковым зрением, но не поворачиваю головы. Закрываю глаза и делаю глубокий вдох. «Это сон», — говорю себе, — и тут же чувствую прикосновение тёплых пальцев. Он касается моей руки. Едва уловимое прикосновение, а нервы настолько расшатаны, что я дёргаюсь и резко оборачиваюсь. Он удивлён моей реакцией. «Пардон, мадемуазель, я не хотел вас напугать. Вот ваша сумочка». «Квантан! Квантан! Квантан!» Его имя взрывает мой мозг, он протягивает мне сумочку, но я не реагирую, впиваюсь в него взглядом, жадно разглядывая каждую черточку лица. Он изменился, каштановая челка больше не падает на глаза, волосы коротко подстрижены по бокам, скулы более ярко выражены, пропала подростковая округлость, подбородок более жесткий и волевой». покрыт лёгкой щетиной. Даже взгляд стал глубже и загадочнее. карие глаза с золотистыми крапинками сосредоточенно смотрят прямо в мои голубые. Брови сведены на переносице. «Мы знакомы, не так ли?» Вдруг спрашивает он, и моё сердце делает кульбит. «Неужели ты меня помнишь?» Но скептик внутри напоминает, что он не видел моего лица. Я была очередной миловидной блондинкой, которых он видел тысячи. Эта мысль злит и раздражает. Я задираю подбородок. «Нет», — произношу я хрипло, немного жёстко и грубо. Его бровь приподнимается, он явно мне не верит. Ещё один изучающий взгляд, и его губы расплываются в едва уловимой ухмылке. Я заставляю себя опустить глаза на сумку и не любоваться им. «Да чего же хорош!» Неуверенно тянусь за клатчем. Стараюсь забрать так, чтобы наши пальцы не соприкоснулись, но он будто специально дотрагивается до них. Я стискиваю зубы. «Мерси», — говорю я, не глядя на него и ощущая, как гулко бьется мое сердце. умоляя взглянуть на Квантана еще хоть раз. Но я пересиливаю себя и медленно, на ватных непослушных ногах, разворачиваюсь к выходу. «Уходите по-английски?» С сарказмом интересуется он, и я чувствую его горячий взгляд на своей голой спине. Мысль о том, что он изучает изгибы моего тела, заставляет дыхание участиться. Я молчу. Зная, что если скажу хоть слово, моя интонация выдаст сумасшедшую гамму чувств, которую сейчас испытываю. И вдруг я слышу шаги, быстрые, торопливые. Он догоняет меня, в два счёта закрывая собой проход. Я настолько не готова к этому, что не успеваю остановиться и почти падаю. Он подхватывает меня под локоть, предотвращая падение. и сразу отпускает, встретившись с моим злым и ненавидящим взглядом. «Не трогай меня, я ненавижу тебя!» «Луиза?» — тихо спрашивает он. «Я готова провалиться сквозь землю!» Он заглядывает мне в глаза в поисках подтверждения своей догадки, а я почти задыхаюсь. «Луиза!» Громче и будто не спрашивая, а утверждая, говорит он, и мне кажется, что я могу утонуть в омуте его прекрасных глаз. Он помнит меня. Сердце бешено колотится, вырываясь из груди. Разве такое возможно? Спустя два года он может помнить девушку, лица которой даже не видел. Мой обезумевший мозг говорит, что нет, а мое сердце шепчет. «В жизни, возможно, всё». «Квантан, я везде ищу тебя!» Недовольно провозглашает женский голос, разрушая невидимые границы вокруг нас. Он оборачивается. «Стелла, ты немного не вовремя», отвечает он, и девушка закатывает глаза. «Ты сказал, что фотографы должны быть неизвестными, новичками и не нашими знакомыми». и запретил участвовать моей подруге, говоря мне что-то о тупых принципах. При этом твоя спина красуется на фоне триумфальной арки, да? Рыжеволосая, худая, миниатюрная. На вид ей под тридцать, она возмущена. Спина, триумфальная арка. Не могу сосредоточиться. Неуловимая нить разговора выскальзывает. Не могу отвести от него глаз». «Квантан хмурится». «О чем ты? Твоя подруга, если хочет, может сама устроить выставку?» Он устало трет глаза. «Мне хочется поймать его руки и самой пройтись кончиками пальцев по его лицу. Чистое сумасшествие. Ненавижу себя за собственные мысли». «Смысл был в том, чтобы найти новые таланты, Стелла». «И разумеется, ты нашел один такой». «И даже устроил этому таланту фотосессию!» Почти кричит она. «Ты хоть понимаешь, что это несправедливо?» Квантан качает головой. «Я не имею ни малейшего представления, о чем ты говоришь. Успокойся, давай обсудим все в другом месте». Стелла кисло улыбается. «Я говорю о работе «Триумф» некой падающей звезды». Моя сумочка в очередной раз падает на пол. и мне требуется вся сила воли, чтобы не упасть вслед за ней. Стелла будто только сейчас замечает мое присутствие и, переводя взгляд с Квантана на меня, виновато поджимает губы. «Извини, Квен, ты прав. Поговорим позже». «Нет-нет, ты мне прямо сейчас покажешь эту работу и все объяснишь», говорит он, снова поднимая мою сумочку. «Луиза, у тебя дела...» «Или ты посмотришь вместе с нами?» Неуверенно спрашивает он, будто сам не может поверить, что случайно встретил ту самую девушку спустя два года. «Меня зовут Эстель». Тяжело чеканю я. «Извините, вы ошиблись». Я разворачиваюсь. Очередная попытка бегства. Он опять догоняет и что-то сует мне в руки. «Передайте, пожалуйста». «Луизе, пусть обязательно позвонит!» Настойчиво просит он, и я дрожащими пальцами принимаю визитку. Он смотрит мне в глаза, словно говоря, «Я помню тебя! Позвони! Обязательно позвони!» Я резко отворачиваюсь и убегаю. В прямом смысле слова, настолько быстро, насколько позволяют шпильки. Только забежав в другое помещение, громко выдыхаю. Достаю визитку, зло сминаю ее в руках, рву на маленькие кусочки и выкидываю в ближайшую урну. «Я ненавижу тебя!» Хочется закричать мне и крушить все, что попадет под руку. А его слова о статуе эхом звучат в моей голове. Женщина знает, что ей нужно. точнее. «Кто нужен?» Она и впрямь без робости идет навстречу своему мужчине. «Я тоже знаю, чего хочу!» Зло думаю я и в порыве ударяю ладонью по стене. «Жизнь! Ты издеваешься надо мной?» Из миллиарда людей, которых я могла случайно сфотографировать на улицах Парижа, я запечатлела «Квантана де Леона? Квантана де Леона?»